Глава четвертая «Я чувствую себя виноватой», — Милли умельно сложила идеальные бровки домиком. «Красивая, но все равно не понимаю, неужели парням нравится эта напускная непосредственность?» «Почему?» — удивилась я меланхолично, набирая на поднос еду. «Наверное, мужик возьмет больше мяса? Или это странно?» Как бы не переборщить. Эх. Кай нападает на тебя из-за меня. Вздохнула она, подхватывая тарелку с фруктовым салатом. На него поглядывала я, но пришлось взять овощную нарезку. Я же мужик. Думаешь, дело только в этом? Забросила я удочку. Но не верила, что он будет идти под наказание из-за девчонки. Даже такой красивый. А в чём же ещё? Она удивлённо захлопала ресничками и посмотрела на меня с сомнением. Мда, Кай реально дурак, чтобы подставляться из-за неё. Или там такая любовь? Что-то сомневаюсь. Мало ли. Впрочем, сколько вы с ним общались? Четыре месяца встречались. Много. Гордо кивнула она, взглянув на меня лукаво. А я не сообразила, как сыграть ревность. Никогда не испытывала ничего подобного. «Не переживай, мы поговорим. Нам взаимодействовать на турнире». «Да, точно», — погрустнела она лицом, вцепившись в стакан с каким-то ярким напитком. «Да она издевается. Пришлось взять чай» чёрный и мрачный, как жизнь мужика. Асэджи подхватила сок, и я почувствовала себя дурой. Может, мужики не загоняются по таким вещам? Кай перебесится и успокоится, убеждённо заявил Шатен. «Хорошо бы», — пробормотала я. Магистр Кан и многозначительно замолчала. «Ну же, Снабжайте меня информацией. Да, он бесится просто. Поморщился друг. Ваша скайм редкая связь воды с огнем могла бы всех раскидать. А тут эти ваши личные проблемы. Мне жаль. Расстроенно вздохнула Милли. Я еще сомневалась, но подтолкнула ее в плечо, растянув на губах. Одно из самых очаровательных улыбок Рена. Пусть находится рядом, а там решу по ходу дела. За обед мне не удалось узнать ничего особо важного, кроме местных сплетен, но хоть получилось немного расслабиться. А после трапезы я верно направила мысли сэйджи и он выразил желание отправиться со мной в обитель к трем часам. Ты уверен? уточнила я, когда мы двинулись в свои комнаты. Сэйджи мне нравился. Атлетично, с ложом. Приятное лицо, с которого почти не сходит улыбка. Хитринка в карих глазах. И отличное чувство юмора. Я бы хотела с ним подружиться в облике Рики. Может, и не только подружиться. «Конечно. Любопытно, что на вас повесят», — беспечно рассмеялся он. На него будто не давила ответственность перед предстоящим отбором. Чего не сказать обо мне. «Ты правда был у сестры?» — внезапно спросил он. «Да». Решила я придерживаться внезапной версии. Она мне помогла с фантомом. «Жаль, она не в академии», — Раздосадованно посетовал он. «Рика у тебя красотка». «Не то, что ты!» — расхохотался он. «Не краснеть, не краснеть, не краснеть!» «Там семейные проблемы», — фыркнула я. «Но ты мог бы нас познакомить, а то прячешь ее ото всех. Мы же столько лет дружим, ты меня знаешь». «Если она захочет», — перебила я, пытаясь удержать себя от глуповатой улыбки. Она. «Ты же рычаешь, стоит о ней заговорить!» Сэйджи одарил меня насмешливым взглядом. «А когда Фейн попытался посвататься, ты разбил ему нос, помнишь? Он был слишком двусмысленен». «Это что делается? Парни ко мне заочно клеились, а брат им за это разбивал морды и молчал? Точно придушу, когда найду». Не то, что я стремилась в брак и в отношения. Но ведь он мог рассказать. Я бы знатно посмеялась. «Ты просто слишком бережешь сестру». Сэджи сразу замахал руками, чтобы я его не ударила. «У меня не было и в мыслях, но я на всякий случай скорчила грозную гримасу. Надо же соответствовать образу сурового брата. Может, я берегу вас от нее?» Она девушка огненная. «Вот теперь особенно интересно», — мечтательно вздохнул он. «Запретный плод сладок», — кисло улыбнулась я. «Да, интересное выражение», — закивал он. «Ладно, по дружбе познакомлю вас», — милостиво согласилась я. «Турнир турниром, а личная жизнь по расписанию?» То есть надо бы ее уже организовывать. Тем более вряд ли в друзьях Рена и в претендентах на отбор будет кто-то из слабого рода. Мне бы хотелось встречаться с тем, кто на одном со мной уровне по магии или даже выше. Хотя и забавно, что я втихую строю личную жизнь. Правда? Сэйджи на радостях хлопнул меня по плечу. А я чуть не отлетела в сторону. Парни такие грубые. Добравшись до нужного крыла, мы на время разошлись по комнатам. Я хотела разобраться квояжбеская, а заодно проверить вещи Рена. С первым справилась довольно быстро. Тампоны, к счастью, находились там же, где были оставлены. А вот вещи Рена разочаровали. Он не вел личных записей вообще. Неудивительно, конечно. Я тоже не имела привычки плакаться в дневник, но все равно обидно. Нашлась только записная книжка, куда он выносил успехи своих тренировок. Волосы зашевелились на затылке, стоило прочесть, сколько он вкалывал. Стало страшно. «И куда я лезу?» Годы обучения в Академии четырёх стихий не идут ни в какое сравнение с моей подготовкой. Я со стихией на «ты». Мне не нужны управляющие, чтобы с ней совладать. Только этого ведь недостаточно. Мне предстоит противостоять магам других стихий. Но я обязана постараться. Ради Рена он столько вкалывал. «Ты здесь?» — хмыкнул Кай, вальяжно заходя в комнату. «Он хоть успел одеться. Правда, вид его обнаженной задницы не скоро покинет мои мысли. Хорошо, хоть Сейджи при мне не раздевался». «Где мне еще быть?» — я вопросительно вскинула бровь. «Как же ты бесишь!» — отозвалась про себя. «Меня раздражали такие выскочки». «Независимо от того, сколько бы раз они ни были привлекательны». «Возле своих воздыхателей», — предположил он. «Кай, а ты можешь не вести себя как придурок?» и Я упрямо встретила взбешенный взгляд ледистых глаз. «Нам жить вместе и не один день, находиться в одной комнате, дышать одним воздухом уж прости, а потом также на отборе». «Тебе самому-то комфортно?» «Да я в бешенстве!» Он стремительно направился к окну и распахнул створки. «Ты правда учился призывать фантому сестры?» Он развернулся и посмотрел иначе. «Как-то раздраженно, уязвленно?» «Можешь не отвечать!» Он махнул руками, недовольно наморщив породистый нос. «От тебя пахнет девушкой!» «Я опешила! Вот это заявочки!» «Милли!» — предположила я осторожно. «Ее запах мне знаком!» — скривился он. Но голубые глаза тут же вспыхнули каким-то странным и ошеломляющим голодом. «От тебя ведь пахнет ей? Твоей сестрой? Рикой?» Я нервно сглотнула, стараясь сохранить лицо. Не знала, что настолько популярна среди адептов Академии моего брата. И откуда только такая известность? Как это вышло? Не припомню ничего подобного. Или Ренту тупо ходил и хвастался мной? Вряд ли. Не понимаю. Хотя я часто разговаривала с братом не по нашей внутренней связи. А по запрещенному артефакту один был у меня, и один у него. Мы могли видеть друг друга, находясь даже в разных мирах. Помню, в комнате брата постоянно кто-то маячил на заднем плане, пока мы увлеченно общались. Мог среди тех его приятелей быть Кай? И выйдет глупо, если спрошу прямо, что за странный интерес? Ты видел мою сестру раньше? Рэн наверняка знал, но его нет рядом, и уточнить не у кого. Оттого я почувствовала себя очень глупой и очень несчастной одновременно. «Слушай, зачем тебе знать, где и с кем я был? Не лучше ли нам сосредоточиться на отборе?» Магистр Канн сказал. «Я знаю, что сказал магистр Кан. Вспылил Лидышка, сжимая руки в кулаки. Ох, не нравится мне блеск его угрожающих потемневших глаз. Если бы не твое упрямство, из нас вышел бы превосходный тандем. Редкая связь стихий, но ты со своим эгоизмом. Я отчетливо услышала скрип его зубов. «Да что ты знаешь о том, чтобы ежечасно сдерживать свою внутреннюю сущность?» «Ничего ты не знаешь. Иначе бы ты так себя не вел». Зло сплюнул и рванул к шкафу, резко распахнув дверцу. Я медленно закипала от непонимания, от такого наглого обращения с моим братом. «Кто такой этот ледышка, что позволяет себе подобное по отношению к Рену?» Сестринская любовь взяла верх над разумом. «Послушай», — процедила я тихо, ощущая, как тело окутывает пламя, «если ты и дальше будешь вести себя как засранец, я тебе это с рук не спущу, а теперь...» Я развернулась к соседу всем корпусом, формируя в руке знакомую биту. «Если оделся, выйди за дверь, будь добр. Встретимся в обители». «Или в аду», — закончила мысленно. «Мы точно поубиваем друг друга». Кай схватил калет голубого цвета с белыми петлицами и стремительно выскочил за дверь, напоследок заморозив дверцы моего шкафа. «Вот придурок!» — усмехнулась я вслух, призывая пламя. «Думает, мне с куском льда не справиться?» «Наивный ледышка!» «А ведь его фантом — белый тигр!» Пришла запоздала умная мысль. «Неужели тогда в парке на меня напал кто-то из его клана?» Я ошеломленно застыла, едва не поджарив шкаф. Вовремя спохватилась, и призвала силу обратно, сбив несколько языков пламени с лакированной поверхности дерева. «А может, именно сосед и его клан причастны к исчезновению Рена?» «Ну, Кай!» — саркастично усмехнулась я, распахивая дверцы. «Нет, нужно успокоиться и как-то попытаться очень ненавязчиво всё выяснить. Осторожно!» Главное, не переть на пролом, как я обычно делаю. В обители нас уже ждали. Сэйджи очень веселился, предвкушая наше наказание, и даже не пытался этого скрыть, довольно потирая ладони. А вот Кай взял эмоции под контроль и теперь вёл себя так, словно и пустое место. Самое поганое, я понимала, что без него не вытяну отбор, и вряд ли продержусь на турнире до третьего этапа. Мне очень нужен был этот ледышка. Нужен ради Рена. Как же задобрить этого тигра? Хм. Рад снова видеть вас вместе. Из глубины храма эхом прозвучал раскатистый голод полубога. Не стойте на пороге. Входите. Обитель оказалась подземным храмом, находящимся за основным зданием Академии. Она встретила нас пугающей темнотой и холодом. Чувства обострились. Внутренний дракон рвался наружу вместе с пламенем. «Теперь понимаешь меня?» — тихий шепот Кая звучал зловеще. Его льдистые глаза призрачно мерцали, даже когда вокруг не видно низги. Каково это находиться в постоянном напряжении? Я все равно не понимала. Какое отношение борьба ледышки с собственной сущностью имеет к Рену и ко мне? Я тут при вообще? Ну, я пойду. Неуверенно протянула рядом стоящий Сейджи. «Что-то мне уже не интересно вовсе». «Трус!» — усмехнулась я, затаив дыхание. «Да, мне тоже страшно. И я бы бежала впереди Сэйджи, но не могу. Я же Рен». Тяжелая дверь за спиной гулко хлопнула. Не успела я расслабленно выдохнуть, как прямо перед нами из темноты возник магистр со свечой в руках. Его умиротворённое лицо подсвечивалось пугающим мрачным светом пламени. Сглотнув, я отступила и уперлась в грудь Кая, кажется, отдавив ему ногу. Когда он успел возникнуть за моей спиной? «Тссс!» — зашипел ледышка пронзительно, толкая меня вперёд. «Хватит топтаться! Не можешь просто стоять на месте!» «Голову склони, придурок! Это обитель!» Процедила, едва слышно, и низко поклонилась, приветствуя полубога. «Магистр Дейзе!» Наши голоса следышкой слились в унисон. «Дети мои! Мне показалось, или полубог над нами смеется?» «Обитель служит нам домом, местом духовных практик, уголком, в котором можно привести мысли в порядок» сконцентрироваться, позволить силе внутри нас течь свободно. Обычно в храме горят десять тысяч мерцающих огней, хаттару. Но я их погасил. А вы должны их зажечь и не покидать обитель, пока не справитесь. Удачи!» Магистр невозмутимо проплыл мимо нас и за спиной снова хлопнула дверь, лишь на миг впуская внутрь полоску дневного света. «И как тут ползать в кромешной тьме? Как зажигать эти огни Хатару? Магией можно? У меня даже спичек нет. Какое упущение!» «Поздравляю!» Как-то утомлённо вздохнула ледышка. «Продемонстрировал всем своего фантома. А теперь мы до утра не управимся». «Ты меня винишь?» — вспыхнула я мгновенно. Никогда не отличалась спокойствием. А в обители, казалось, готова воспламениться от любого неосторожного взгляда. Мой рот изумлённо приоткрылся. «Вообще-то ты первый напал, придурок!» Фыркнула и пошла вперёд по узкому проходу между деревянных скамеек. Глаза понемногу привыкали к темноте. Потом привыкнут и к бессонной ночи. Вот же попало! Над ладонью зажегся огонёк, озаряя неровным светом основное помещение обители. По центру находился каменный алтарь стихий, который окружали парящие в воздухе сферы. Потухшие сферы, которые нам предстояло наполнить энергией, светом. «Хватит пялиться по сторонам!» Кай прошел к алтарю, сел в позу лотоса и прикрыл глаза. «Начинай зажигать огни!» «Йога решил заняться!» «Какой ты раздражающий!» Почти не шевеля губами, пробормотал он. Перед Каем засветился белоснежный огонек, который он взмахом руки направил к одной из сфер. Та слилась с ним и засияла. У нас появился фонарь, и я погасила горящее над ладонью пламя. Мы так и за не управимся, умник. Десять тысяч шаров. Я задумчиво нахмурилась, присаживаясь напротив парня. Ещё и пол холодный. Так, в среднем две минуты. Подытожила, когда перед ним засиял ещё один огонёк, и полетел в сторону сферы. «Десять тысяч умножаем на два. Сколько выходит?» «У тебя есть идеи получше?» Он распахнул голубые глаза и обратил ко мне раздраженный взгляд. Чувственные губы кривились, будто он общался с Таракашкой. «Прямо льдистая копия моего отца! И это бесило!» «Только такими темпами мы действительно пропишемся в храме на несколько лет?» «Как полубог их зажигает?» «Будто ты не знаешь», — поморщилась ледышка. «Учитель Дэзе способен за раз создать все десять тысяч огней». Парень скривился еще сильнее. Крылья породистого носа затрепетали, будто он принюхивался ко мне. «От тебя несет девушкой». «Ею!» Я невольно принюхалась к своим подмышкам. Пахло моим любимым дезодорантом. Но он же не женский. Напротив, типично мужской аромат. И у меня такая же туалетная вода. Или Ка имеет в виду что-то другое. И опять мы вернулись к этому странному интересу к моей сестре. Парень даже не дрогнул под моим подозрительным взглядом. «Отодвинься, здесь я хуже контролирую зверя». «Какие мы нежные!» Но я все же послушалась и отползла от парня. «Мало ли, бросится. Может, у него тигровое бешенство?» «Подожди-ка, вдруг он искал на обратней, Те редко отличались силой и уж точно не годились мне в мужья» это могло бы объяснить почему мне ничего не известно о клане кая но если я права то становится понятна его чувствительность к запахам он же наполовину тигр я отодвинулась еще на метр взяли и заперлись неадекватной зверюгой ты что на меня так смотришь подозрительно прищурилась лидышка «Лучше, чем ты на меня, как на еду». Кай чуть склонил голову и рассмеялся. Раскатисто, чуть хрипло. «Ну, реальный тигр. Надо бы узнать, за каким ушком чесать, чтобы он стал адекватным. А осталось девять тысяч девятьсот». «Много», — перебил он меня. «Если ты присоединишься, будет легче». «Ой, нет». «Как-то мне не нравится твое решение этой проблемы». Поднявшись с пола, я подошла к сфере, потом обернулась к напарнику по наказанию. Он выглядел заинтересованным. Надеялся, что я выдам что-то гениальное, и я не стала его разочаровывать. Маги Земли не отличаются огромным резервом, потому акцент в земном обучении ставится на... Изобретательность, умение перестроить любое плетение, поиск нестандартных решений. В этом я сильна. Фитиль. Что? Бровь парня скептически приподнялась. Вот, смотри. Саперы, чтобы активировать несколько зарядов, соединяют их в сеть. У нас тут просто свечи значит надо пустить между ними длинный фитиль который будет подожжен в одной точке продолжай скепсис покинул красивое лицо парня только это необычный огонь и фитиля у нас нет что предлагаешь О -о -о, ты слышишь что удивился он «Мы целых десять секунд общаемся, как нормальные люди». Кай криво усмехнулся и пружинисто поднялся на ноги. «Так что ты предлагаешь, Рен?» «Фитиль — кристаллическая структура, пропускающая магию. Можно сделать ее полой и по ней пустить огонь. Это как раз по твоей водной части, а я смогу создать достаточно пламени». «Правда, духовное оно сложнее», — Прибывая в раздумьях, я постучала ногой по полу. «Но попытка не пытка. Мы хоть попробуем, да?» Я взглянула на напарника в поисках поддержки. Он согласно кивнул, оглядывая помещение обители. «По одиночке тоже не выйдет. Мне не распространить самому такую структуру». Я создам пару нитей управления. Вместе удержим. И пламя создадим вместе. Ты его раздуешь. Идёт. Я протянула ему сжатую в кулак ладонь. Он вопросительно приподнял бровь. Что вообще за привычка разговаривать бровями? Правда, они у него густые и такие выразительные. Стукни кулаком по моему кулаку, тупень подсказала ему. Ты стал еще страннее, хмыкнул он, но сделал как просила. Стукнувшись кулачками, мы приступили к колдовству. Кай соединил ладони, а когда разъединил, между ними сформировалась продолговатая полая кристаллическая структура. Я перехватила брошенные мне нити управления и влила в них магию. Прикосновение к противоположной стихии вызвало удивленный рык моего дракона. Но он, как ни странно, не отпрянул, а с интересом принюхался. «Похоже, не только Рен способен взаимодействовать с Каем». «Странно», — отметил вдруг блондин, — «твой огонь стал проще». «Может, это из-за фантома?» «Ты смог его призвать». «Может быть. Или дело в том, что я не Рен. Хотя мне казалось, что моё пламя капризнее, а оно вон как выходит». На словах всё было просто, а на деле нам понадобилось два часа, чтобы расширить структуру и пустить сетью между всеми сферами. Резерв значительно опустил, но в обители он легче пополнялся. По крайней мере, я не ощущала себя такой уставшей, как обычно бывает после большого расхода энергии. А потом мы приступили к созданию огня. Я успела понаблюдать за Каем, потому более-менее уяснила, что требуется, и не ударила в грязь лицом. Передо мной при поддержке ледышки загорелся белоснежный огонёк, который мы принялись раздувать в огромный шар. От него исходил сильный жар. Мы пыхтели, обливались потом, но расширяли пламя. Готово, кажется. Тяжело дыша, я чуть отступила. Кай тоже не выглядел особо радостным, но старался. Хоть какой-то от него толк. Раздувай. Он плотно сжал челюсть, перенимая на себя мои нити управления. Теперь он отвечал за свою стихию, я за свою. Ему предстояло удержать сложную структуру, а мне направить по ней пламя. Непростая задачка, но уже было поздно отменять план. Огненный шар, словно водица, побежал ручейками по кристаллическим желобкам. Сферы начали вспыхивать одна за другой, С каждой секундой в зале становилось все светлее. «Мы не учли!» — мой голос дрогнул от испуга. Вспышки в сферах ускоряли ток пламени, усиливая его и расширяя желобки. Огня становилось больше, и его мощь увеличивалась. «Рванет!» — я чувствовала родную стихию, потому знала, что произойдет. «Создавай щит!» — крикнул Кай. «Если я отпущу, мы поджаримся, я уже поняла. Божечки! Так быстро я еще щиты не создавала. А ведь надо было круговой, чтобы защитить от взрыва и задницу Лидышки. Но я старалась. Вокруг нас загорелся алым купол». И следом Кай потерял контроль над структурой. Грохнуло так, что заложило уши. Кай присел на колени, создавая страховочный купол. Но я удержала свой, а за ним плавало белоснежное пламя. Вот это мы зажгли.